Стемнело уже давно и все ощутимее тянуло холодом от воды. Он надел на Олю свой свитер поверх вязаной куфточки и теперь зяб в тонкой тенниске, а может, это был нервный озноб, болела голова. Ольга уже даже не плакала, а только всхлипывала, по-детски сотрясаясь всем тельцем. Впервые он почувствовал, кроме безумной жалости, к ней еще и раздражение. «Господи милосердный, придет ли конец моим мучениям?» — говорила обычно бабушка, страдая тяжелыми приступами мигрени. Он повторил сейчас эту фразу про себя слово в слово. «Пойдем домой». Он поднялся с сырых досок старого полустлевшего причала и легко потянул девушку, стянутый на затылке хвостик. «Завтра наступит утро, и ты поймешь». Она не дала ему договорить, вырываясь, резко дернула головой, вскочила и, близко глядя на него снизу вверх, закричала громко каким-то не своим визгливым голосом. «Нет, я не хочу завтра, я не доживу до завтра. Как ты не видишь, как ты можешь быть таким жестоким? Я же не могу без тебя жить, не могу жить, понимаешь ты». Она захлебнулась рыданиями, схватила его за руки, повыше локтей и начала трясти, больно царапая кожу остренькими ноготками. «Я же прошу тебя, умоляю! Хочешь, я стану перед тобой на колени? Хочешь, я буду за тобой ползти на коленях по улицам? Скажи, скажи, что мне делать, чтобы ты остался?» «Олька, пожалуйста, перестань!» Он пытался оторвать ей руки, но она еще больнее впивалась в него. — Оля, ты делаешь мне больно. Слышишь, мне же больно. — Больно? А мне? Как ты мне делаешь больно? Я, — я, я не буду больше жить. Я утоплюсь сейчас. Вот что. Я утоплюсь на твоих глазах. — Топись. Он, наконец, оторвал ее руки от себя. — Топись, если ты ничего не хочешь слушать. Ты сумасшедшая. Вот ты кто. Сумасшедшая. Он повернулся и быстро пошел с причала. Его белозноб, и болели ссадины от ее ногтей. Он словно продолжал видеть перед собой ее лицо, распухшее, с мокрыми глазами и мокрым носом, некрасиво кривящиеся мокрые губы. Он первый раз в жизни видел так близко, потерявшую над собой контроль, кричащую и плачущую женщину, и это зрелище было ему противно. Сзади раздался всплеск воды. «Ничего, охладись». Зло подумал он, и, неловко ступая по сырой гальке старого пляжа, пошел прочь. Пляж этот действительно был старым, заброшенным. Раньше здесь была тихая бухта чистая, чистой относительно теплой водой и слабым течением, но озеро мелело. Кромка воды все отступала от берега, и уходящий некогда в бесконечную водную гладь причал теперь стоял на мелководье. Возле самого дальнего ее края глубина едва достигала метра. На старый пляж уже давно никто не ездил купаться. Днем в жаркую погоду здесь безбоязненно плескались дети, вечерами жгли костры подростки и уединялись влюбленные пары. Он дошел до трамвайной остановки, Постепенно замедляя шаг, ожидая и не желая одновременно того, чтобы она догнала его, и все началось сначала. Он уже решил, что не будет с ней ни о чем сейчас говорить, проводит домой и все. Он понятия не имел, что будет делать и как себя вести завтра, но это и следует решать завтра. Сейчас он хотел поскорее добраться домой, согреться, смазать чем-нибудь царапины, чтобы не болел, поужинать и лечь спать. Крамвая ждать пришлось довольно долго. Он пришел громыхая, особенно уныло, почти пустой, продуваемый ветром грязный. Некоторое время он раздумывал, зябко переступая с ноги на ногу у распахнутой двери гармошки. Но усталость, раздражение, голод и холод были очень сильны. Он запрыгнул в вагон, однако стоял у дверей, вглядываясь в темноту когда трамвай уже тронулся и двери противно лязгнув поползли навстречу друг другу и из темноты метнулась чья-то фигура и неуклюже запрыгнула на подножку но это была не Ольга это был Лазарь так все называли этого довольно смазливого но жутко закомплексованного от того заносчивого и конфликтного парня, сына одинокой какой-то затравленной преподавательницы географии».